307. Ноябрь 2. -е. «Будешь видеть сокровенное. Предоставьте темным и злым идти своей дорогой, но ты же следуй за мною. Иди и следуй. Слушай. Сидящие, ждущие, как ждете и чего? Все внутри вас, а вы ждете извне. Вот когда? Тогда мы неверно. Внутри» и настоящие и будущие и прошедшие раскрыть внутренние, раскрыть внутренние богатства и обретешь все и ничего не надо, а мы продолжаем гоняться за внешними явлениями. Все внутри, там ищите. Что пользы, если приобретешь весь мир? И на что он тебе? С собой ничего не возьмешь. Мы не почитатели рухляди, мы вне вещей. Откажись от вещей. Ограничены они кругом своего проявления, и ты в нем. В этом рабство вещей или рабство у вещей. Рабов нам не нужно. Люди любят рабство во всех видах и весьма находчивы в нахождении его в разнообразнейших формах. Говорим о свободе. Свобода — это власть над собою и свобода от всех видов рабства. Освобождение — цель цепях закованы а я воистину разбил цепи разобьешь и ты духом разбиваем и в духе в духе освобождение прошлое неважно разбить свои оковы и цепи можно и в темнице и в палатах и на дре болезни не неважно где и как но важно разбить все внутри оттуда и действуй все придет центр прибудет Сердце, средоточие твое, вечно. прибудешь, но со мною. А без меня ты что? Со мною, со мною, со мною. К великой победе идем. И в вечном борении с собою, и в вечном борении с тьмою слияние счастья найдем. На страже и ночью, и днем. Мой, найди в себе силы противостать натиску материи и стихи. Плоть должна быть побеждена, пойми это широко. Надо встать в ней тянет плотного мира и быть в мире, в миру, но не от мира. Поверх всего я. Я Альфа и Омега, во мне все. Сливаясь со мной, обретаешь свободу. Чем мощнее слияние, тем свершеннее свобода. И ниже кур можно спуститься, но лишь для того, чтобы понять куриную действительность или очевидность. И вас прянуть, и подняться еще выше. О, вещи земные, вас надо понять. Вы лишь подножие, трамплин к беспредельности. Взятые самоцелью, вы яд, как средство ступени. Владеем и среди вещей, но для того, чтобы... Пропуск. Нужно, нужно пройти через вещи, чтобы освободиться. Видел во сне матерь насилы собирал ей дрова для топлива у меня на плечах был магнит